Глава 7 Эдуард Арсеньевич старался меньше думать об этом. Всякий раз отгонял вредоносные мысли подальше. Также при любой возможности он очень корректно интересовался состоянием здоровья процентова И пока что получая радостную информацию о том, что последний не может сдвинуть свое грузное тело в сторону выздоровления, сильно радовался данному обстоятельствам Хотя Эдя делал совершенно скорбный вид, говорил с особой трагичностью, и даже как-то чрезмерно сосредоточен. Зато внутри Эдуарда все ликовало, и первым делом, оказавшись дома, он сообщал Лере хорошие для них новости. Вторым делом начинал к ней неизменно приставать. Лера была не против первого, бывала, отвечала взаимностью на второе, но делала это не так вдохновенно, как раньше. Все чаще у нее образовывались головные боли, удлинялись, учащались месячные, и много разного в виде усталости Отсутствие настроения, ломоты в спине поджидало Эдю, становясь непреодолимой преградой по прежнему желанному телу законной жены. Впрочем, имелось еще три варианта. Первый с зеркалом, второй с Кариной, третий с Лизой. Но второй и третий еще нужно предусмотреть, и чаще всего Эдуард Арсеньевич использовал их интуитивно, чувствуя незримым чутьем настроение своей ненаглядной жены. Только вот это было не все. чем жил Эдуард Арсеньевич. Имелось кое-что еще. И это кое-что было самым неприятным из того, что мог себе представить Эдуард Арсеньевич. Подобно перенесенному заболеванию тяжелой формы, это пугало Эдуарда, ставило вот тарап, выступало холодной испариной комком в глотке. Слава Богу, пока все это лишь мерещилось где-то легкой тенью, где-то просто образом в глазах. Стоило сосредоточиться, остановиться. Напоминание улетучивалось. Таблетки от профессора смышляева Эдуард Арсеньевич пил исправно. Сам профессор, кстати, не отставал в их принятии от Эдуарда Скорины, но это так, мелкие детали. Один раз Эдуард Арсеньевич испугался не на шутку, и случилось данное событие где-то через два месяца, после чудесного возвращения во времена благоденствия Объединенной России. Получив нагоняй от еще работающего на своем месте Процентова, Эдуард Арсеньевич возвращался в свой кабинет. Подойдя к лестнице, он совершенно отчетливо услышал разговор, который раздавался с лестничной площадки ниже. — Не знаю, как товарищ Эфимози скажет, так и будет. Второй голос звучал значительно тише. Эдуард Арсеньевич не мог его хорошо расслышать. Мелькали лишь приглушенные обрывки фраз. Первый голос громко ответил на непонятные звуки второго. — Обязательно должна быть резолюция репейса. Без этого нечего даже планировать столь ответственное мероприятие. Снова заговорю второй. Эдуард Арсеньевич покрылся холодной испариной, несколько раз щипнул себя на за кожу на руке, а внутри все неприятно сдавило. Думаю, послезавтра. Завтра никого не будет по известным причинам. Эдуард Арсеньевич практически окаменел. Прошло где-то две минуты, как исчезли голоса, и только тогда он решился двинуться вниз. С непередаваемым страхом спустился по нескольким ступенькам. Вот, вот, должен открыться обзор. Эдуард Арсеньевич снова остановился, выдохнул. И, имея желание закрыть глаза, но не делая этого, все же двинулся дальше. Воображение, опережая зрение, рисовало двух черно-белых персонажей, которые через секунду появятся перед ним. Сердце предательски сжалось еще шаг, и площадка оказалась совершенно пуста. Послышалось. — спросил сам себя Эдуард. — Ну уж нет, я отчетливо слышал эти страшные фамилии, — думал Эдуард Арсеньевич. — Как в тумане, — вспоминалась странная встреча в какой-то незнакомой квартире. Странно, что совсем другое волновало Эдуарда в те минуты. Нужно было срочно проверить размер достоинства. Но сначала Карина, черт бы ее побрал, не давая этого сделать, а затем появились эти двое. Было непонятно, что же это. С одной стороны продолжение кошмара, с другой вроде бы его завершение. Эфимозий выглядел нагло. Репейсь совершенно по-хозяйски, он еще представился драматургом или сценаристом, как будто никто не знал, кто он на самом деле. Затем выпили. Эфимозий дружески хлопал профессора по плечу, на того было страшно смотреть от каждой шутки Эфимозий, профессор превращался в живой труп. Да и они с Кариной выглядели не лучше. Что было у них в бутылке? Вспоминалась лишь лукавая выбочка на лице Репейса. Голова закружилась, потянула в сон. Оглянулся, Карина и профессор спят. Еще рыжебородый сидит в углу, пуская слюни себе на грудь. — Что же вы, Эдуард Арсеньевич, разве вам еще не пора? — спросил тогда Репейс. Пора, конечно, государственные дела ждут. Хорошо, знаю, что такое государственные дела. Вам следует поторопиться. Объединенная Россия заждалась вас, произнес репейс. Эфимозий странно улыбнулся. просить хотел произнес Эдуард Арсеньевич. Вы о том, что не дает вам покоя? Успокойтесь, вы сами хотели компенсацию. Так это она и есть. Все, о чем вы мечтали в подарок от нашего времени военного коммунизма, Без хорошего ствола в нашей действительности делать нечего. Да и вам для совершения будущих подвигов он, несомненно, понадобится. — Еще по маленькой, — зловище произнес Эфимузи. Эдуард Арсеньевич со страхом взял в руку стопку. — Не бойтесь, Эдуард Арсеньевич, пейте, мы еще встретимся с вами. Объединенная Россия поэтому так и называется, чтобы мы обязательно увиделись и с вами, и со всеми остальными. «Прекрасно говорите, товарищи, репейсь», — засмеялся Ефимозий. После этих слов Эдуард Арсеньевич отключился. Телефонный звонок настойчиво возвращал его из затянувшегося кошмара. Эдуард с трудом сообразил, с какой стороны кровати звонит нарушитель спокойствия, затем заспанным голосом произнес «Да». Не глянув на то, кому принадлежит исходящий вызов. «Эдя, что происходит? Ты мне можешь объяснить? Ты напился или что?» «Я уже почти час нахожусь в ЗАГСе!» Голос Леры звучал истерично, слишком громко. «Я сейчас. Оставайся там. Не вздумай уходить. Затем объясню. слышь меня, Лера?» «Жду. Давай без фокусов, Эдди!» Крикнула Лера, после чего отключила телефон. «Эдди, я не понял, ты где? Где Лера? Ты что, со мной поиграть решил?» «Так я тебе башку оторву два счета!» «Калакакин, ты слышишь меня? Что ты сопишь трубку?» «Обосвался так по делу, затем штаны свои замочишь!» Процентов не давал Эдуарду ставить ни одного слова. Звонок от него раздался через 10 секунд, как Лера завершила свой вызов. Телефон зазвонил вновь. Эдуард Арсеньевич подумал, что Лера по свойственной ей привычке решила что-то добавить к уже сказанному. Такое с ней происходило частенько. Нужная мысль иногда запаздывала в процессе диалога. Вот Лера ее и добавляла. что с телефона, что в процессе разговора. Эдуард хотел ответить машинально, но на этот раз все же глянул на экран огромного айфона к жуткой неприятности. Экран горел специфическим символом, вдобавок к тем, что вдвое меньше символа Дмитрия Кирилловича, это означало только одно процентов. «Я на больничном, Олег Валентинович, Лера тоже заболела», пролепетал Эдуард Арсеньевич. «Какое еще заболело?» "Не мне прекратить чушь собирать", заорал в трубку процентов. Эдуард Арсениевич глубоко выдохнув решил: "Будь что будет". Олег Валентинович, Лера больше на работу не выйдет. Мы с ней расписались, и теперь она моя жена. Согласно статье 46 28 108 595, она не может работать в государственном учреждении, так как является женой помощника делегата Государственного совета. Ты что несешь, сволочь? Ты это серьезно? Ты представляешь, что я тебе устрою по линии государственной службы? Просто об колокаканными штанами ты не обойдешься. И на место в третьем отделе можешь не рассчитывать. Пойдешь в районную соцконтору. Процентов орал в телефон. Эдуард Арсенович закрыл глаза. В его голове возникло лицо процентова Оно было красным, слюни летели в разные стороны. И точно в этот момент процентов одной рукой Нервно расстегивал пуговицы воротника, чтобы легче было дышать. «Я поставил известность Дмитрия Кирилловича», — соврал Эдуард. «Ничего, Эдя, мы еще вернемся к этому разговору». Процентов наконец-то закончил разговор. Эдуард Арсеньевич, чувствуя нервную тряску во всем теле, бегом бросился на кухню. Трясущейся рукой открыл бутылку с виски, сделал два глотка обжигающей жидкости прямо из горошка. «Дай бог ему и остаться в этой клинике для управленческих кадров!» Это была первая мысль Эдуарда. Вторая выглядела значительно хуже. Слова Дмитрия Кирилловича звучали зловещим сочетанием букв. Объявился некто Репейс. Вадошки Эдуарда Арсеньевича покрылись липкой влажностью. «Мы еще встретимся с вами в Объединенной России!» Голос Репейса низкий неприятный резанул по памяти Эдуарда. И сказать об этом некому, нас нехпадым. Хотя почему некому? Есть же профессор Карина и этот-то рыжий бородой. Судорожно старался соображать Эдуард Арсеньевич. Естественно, что ничего разумительного в его голову не приходило. Конечно, Дмитрий Кириллович ясно обозначил, чем должен заниматься он, Эдуард. Но заранее было известно, что вся собранная информация ничего не даст. И, скорее всего, подтвердится безупречная репутация Эдри с кучей рекомендаций из далеких отсюда регионов Объединенной России. Из времен военного коммунизма, мрачно думал Эдуард Арсеньевич, и только сейчас двинулся на пока что свой второй этаж. Он даже не обратил внимания, как все это время на него, не отрывая глаз, пялился старичок в форме на клоунском одеянии. Когда Эдуард Арсеньевич прошел мимо того, то тот неожиданно скачил, поднес руку к виску, обозначает им приветствие, которое он должен давать только делегатам первой статьи. Взгляд старичку показался Эдуарду странным и четко кого-то напоминающим. Странное, очень странное, глаза на инвалида с пиком демократии похожи. И ухмылка такая же. Но нет, этого не может быть. — Что-то вы долго, Эдуард Арсеньевич, — произнесла Алиса, когда он устал. Упал в огромное мягкое офисное кресло, пока еще принадлежащее процентам.